Глава 18. Я перехватил его запястье и стиснул. Пресс-папье с грохотом обрушилась на стол. Сумароков стремительно обернулся. Видно было, что он изрядно струхнул, но все таки сумел взять себя в руки. «Хотел добавить к другим своим статьям еще и покушение на убийство», — с кривой улыбкой осведомился Илья Ильич, обращаясь к хозяину кабинета. Это будет стоить тебе лишних две штуки к концу месяца. И учти, за ними приедут не столь интеллигентные люди, как мы. Так что держи деньги наготове, а это...» Он ткнул пальцем в пресс-папье. «Убери!» И он снова повернулся к ограбленному спиной и двинулся к выходу. Я отступил следом, пятясь к двери, чтобы не выпускать заболотного из виду. Тот больше не дергался, сидел, скрючившись за столом, спрятав лицо в ладонях. Да, как я не уверял самого себя, что не стану шакалом, но когда действуешь с Умароковым заодно, думать так проблематично. Хотя, конечно, этот Варюга Северияныч, доброго слова не стоит. Не помешай, я ему наверняка бы огрел вымогателя по макушке и стал бы убийцей, но... Ладно, где наша не пропадала? В конце концов, я ведь постановку играю, а не заделался рекетиром. Мы вышли с Ильей еще во двор. Ворота беспрепятственно отворились, выпуская Волгу. Вскоре мы были уже в черте города. Мой пассажир молчал почти всю дорогу и заговорил только, когда я притормозил возле гостиницы. «Сегодня вы спасли мою жизнь, Александр Сергеевич», — сказал он. Эта услуга стоит Волге, так что считайте, что мы в расчете. Я должен за это благодарить? Ни в коем случае, отмахнулся сумароков. Запомните, в среде по-настоящему деловых людей деньги и вещи стоят существенно меньше таких вот услуг. Так что и моя настоящая благодарность еще впереди. До свидания. Он пожал мне руку, его ладонь была чуть влажная, еще не отошел от произошедшего. Он выкатился из салона и хлопнул дверью. «Пошел он к черту со своей благодарностью!» Я чуть-чуть подождал, а после открыл все дверцы, чтобы проветрить машину, и когда в салоне стало холодно, закрыл их и поехал в школу. До начала занятий в секции оставалось всего 10 минут. Я успел. И, увидев своих пацанов, обрадовался им как родным. Да, все они очень разные, и в их душах многое напутано. Нет, надо все сделать, чтобы эти мальчишки не стали такими, как мой нынешний босс. Пусть стремятся к чему-нибудь высокому, к космосу, к счастью всего человечества, к чему угодно только бы оставались людьми. Кем бы эти парни ни стали по профессии, по жизни они должны быть настоящими мужчинами, людьми в полном смысле этого слова. Я бы даже сказал рыцарями. Да, точное слово рыцарями. А что объединяет рыцарей? Круглый стол. Да ну, смешно звучит по нынешнему времени, даже казенно. Что я еще знаю о рыцарях? Тамплиеры там разные, крестовые походы, нет, все не то. Однако главное я нащупал, из пионеров они уже выросли. Вот-вот в комсомольца примут, но знаю я нынешних комсомольцев. Кеша и Сима — типичные представители. Короче, этим советским официозам пацанов только оттолкнешь. А рыцари — самый раз. Все зафиксировал в памяти. Теперь надо приступать к занятию, а то парни уже хмыкают и плечами пожимают. Странный сегодня какой-то Сан -сейч. Ладно, хватит скалиться на разминку, становись. Пошли, пошли, работайте. Ножками, ручками, наклоны, приседания. Упали, отжались. Молодцы. Теперь отрабатываем, закрепляем то, чему научились раньше. Рыцари должны быть крепки телом и сильны духом, и уметь постоять за себя и других. Вам придется делать это часто, особенно если вы станете такими, какими я вас хочу видеть. По окончанию занятий я развез парней по домам. Тех, кто далеко живет, сказав, что в субботу после уроков у меня в квартире сбор. Они само собой обрадовались, решили, что опять кино про Брюса Ли буду показывать. Ну и покажу, с разбором. Пусть учатся смотреть с открытыми глазами, причем не только фильмы. Однако к субботе мне надо подготовиться. Я должен четко понимать, о чем и как буду с ними говорить. От первого разговора многое будет зависеть. Если они меня не поймут, вся затея пойдет прахом. А чтобы подготовиться, нужно поговорить с умными людьми. Не раскрывая своего замысла полностью. Ну и посетить библиотеку, хотя бы школьную. Попросить Ирину подобрать литературу. А насчет рыцарей потолковать с Петром Николаевичем. Он же историк. Пусть расскажет, что и как там у них было устроено. Может, какие-нибудь ритуалы, не знаю, традиции. Понятно, что передирать полностью нельзя. Это же не кино и не игра должно быть ближе к жизни. К нашей, простой, советской. И в то же время выше, увлекательнее, загадочнее. Увлеченный всеми этими размышлениями я даже забыл что у меня живет наташа и очень удивился когда увидел в квартире свет и ощутил аромат свежеприготовленного кофе мне все таки иногда здорово возвращаться в домашний уют а не в холостяцкую берлогу где все валяется там где в попыхах бросил утром медсестричка меня тут же сповадила в ванную а когда я вышел из нее чистой распаленной усадила за стол выставила кофе и разные сласти Я даже не помню, покупал ли такие. Если она свои тратит, это надо пресечь. «Тебе когда на работу?» — спросил я. «А что, я тебе уже надоела? Не говори глупости». «Ладно, воскресенье. Тогда в субботу поможешь мне?» «С чем?» «Гостей принять. Конечно, помогу». «Только учти, гостей будет много, они очень шумные и непоседливые и голодные». «Твои ученики?» «Верно. Задание поняла?» — Нужно только продуктов купить. — Вот мы с тобой этим завтра и послезавтра займемся, сказал я. — А заодно и тебе что-нибудь купим. Мне? — Да, все, что понравится. — Щедро. — Да разве это щедрость? — отмахнулся я. — Ну а как же, — сказал Наташа. — Если ты замуж меня не зовешь, значит, для кого-то другого приданное покупаешь. — Приданное. Сейчас не 19 век. А у девки любой век короток. Вовремя замуж не выскочишь, так в девках и останешься. Ладно, приданное так приданное. Пошли спать. Утром я дал медсестричке 200 рублей на тот случай, если ей захочется самой по магазинам прошвырнуться, и помчался на работу, обещав заехать после четырех. Мне сегодня надо было посетить семью Ильина, и я решил, что не будет ничего плохого, если захвачу с собой и Наташу. В учительской я подошел к историку и сказал, что мне нужно кое о чем его пора спросить. Мы с ним уговорились поболтать на Большой Перемене. Подошел я и к Тигре. Правда, с ней я договорился на пятницу и уже по окончанию уроков. На Большой Перемене в столовке потел сначала к трудовику. Обстоятельный подробно доложил о вчерашней встрече с Умароковым. Майору очень понравился мой доклад, он удовлетворенно кивал, и на физии его не было прежней хмурой усталости. «Отлично!» — резюмировал он. «Круг подозреваемых начинает вырисовываться. Было бы неплохо, если бы ты выяснил, с кем Илья Ильич общался в прошлый раз, когда ты не приехал к нему в гостиницу». «Не к нему, а за ним», — уточнил я. «Неважно», — отмахнулся Курбатов. Наружки за ним не было, по твоей милости, поэтому ездил он куда в ту среду или нет, мы не знаем. Что, не могли ему в номер жучка засунуть, съязвил я? Да есть у него в апартаментах прослушка. И что? А ничего, тихо, как в могиле. Совсем? Нет, ну не совсем. Шуршит что-то, булькает, звякает, вода в ванной льется. И ни слова. Он что, даже баб к себе не водит? Не похоже. «И в ту среду тоже эти же звуки?» «Тоже. И вчера?» Витек кивнул. «Так значит, в его отсутствие кто-то другой там шуршит и булькает?» «А то бы мы без тебя не догадались. Вот ведь фокусник». «Ага, иллюзионист. Прести-дижитатор!» «Игорь Кио и оба Акопяна в одном лице». «Ясно. Ладно, постараюсь выяснить». «Да уж, постарайся». Забрав свой недопитый компот, я пересел за стол к Трошину. — Ну, о чем ты хотел меня расспросить? — спросил тот. — О рыцарях. — О рыцарях? — удивился Петр Николаевич. — А что именно? — Ну, там правила всякие, обряды посвящения. — Хм, вопрос слишком обширный, — пробормотал историк. — Ну что ж, слушай. История рыцарства длительная и сложная, — Начинается она еще со времен падения Римской империи, само это слово в разных языках звучит по-разному. По-немецки – риттер, по-французски – шевалье, по-русски – кавалер, иначе говоря – всадник, наездник. Первые рыцари были просто вооруженными конниками, нередко не имеющими собственности и полностью зависящими от своего сюзерена, властелина то есть. От века к веку их положение менялось, со временем рыцари стали владеть крупными земельными наделами, Ленами или феодами. Отсюда слово «феодал». Появились обряды посвящения в рыцари и изгнания из рыцарей. Всем известный удар плоскостью лезвия по плечу – это лишь часть обряда посвящения и не всегда используемая. Чаще всего посвящаемого в рыцари опоясывали мечом и вручали ему золотые шпоры – знаки рыцарского достоинства. А вот обряд изгнания из рыцарского сословия был довольно неприятной процедурой которая могла вообще закончиться казнью, если причина изгнания была серьезной. Лихо, — сказал я. — Спасибо. Понадобятся подробности, буду обращаться. — Конечно, — кивнул Трошин. — А зачем это тебе? Для кино? — Для жизни. Пожав недоумевающему историку его мягкую, как тесто, руку, я отправился на урок. А после занятий посадил в машину Митьку Ильина, и мы поехали. По дороге заскочили за Наташей. Она улыбнулась пацану, слегка обалдевшему от ее красоты, и стала рассказывать о том, что успела купить за день. Мне это не слишком интересно, но я старательно кивал и поддакивал. Девушка старалась не ради себя, а ради меня и моих гостей. Так что не проявить внимания было бы свинской неблагодарностью. А вот Митька заметно волновался. Я не очень понимал, из-за чего. Учился он неплохо. Поведение его тоже не вызывало вопросов, даже в физкультуре подтянулся. А уж учительница пения гордилась им, словно будущим Шаляпиным. Да и в любом случае я не собирался портить пацану жизнь. Может, с родителями что-то не так. Я уже начал привыкать к тому, что семьи у моих парней очень разные, и никогда заранее не угадаешь, что и кого увидишь в квартире ученика. Дом, где живут Ильины, оказался обыкновенной пятиэтажкой. Выцветшие местами облупленные желтые стены, балконы, заваленные разным хламом. Под бетонными козырьками подъездов толпятся покуривающие подростки. Завидев меня, они прыснули в разные стороны, но я успел заметить несколько знакомых лиц. Мы втроем поднялись на второй этаж. Митька открыл дверь своим ключом, и мы оказались в тесной прихожей. Пацан зажег свет и сразу стало заметно кричащее. Хоть и чистенькая бедность. Мы с Наташей разделись, разулись и прошли в большую комнату. И едва переступили порог, то поняли, почему нас никто не встретил. Здесь отчетливо пахло лекарствами и плохо вымытым телом. На диване под одеялом лежала очень полная женщина. Она смотрела безразличным взглядом в потолок и молчала. Я оглянулся на своего ученика. Он помотал головой, а потом подошел к женщине, наклонился и погладил ее по голове. Слабая улыбка тронула губы больной, но глаза остались равнодушно пустыми. Это мама, сказал Митька. У нее был инсульт, она никого не узнает и почти ни на что не реагирует. Вот если только ее по голове погладить. Что ж ты раньше молчал? Пробормотал я. Ну, а что говорить? Пожал. Плечами пацан. «У каждого свои проблемы». «У вас хоть еда есть?» — спросила медсестричка. «Есть немного», — ответил Ильин. «Маме пенсию по инвалидности приносят». «Так, Саша», — сказал Наташа. «Ты же на машине сгони по магазинам. Митя, может, какие-то лекарства нужны?» «Ну, да». «Тогда давайте, мужчины, дуйте по магазинам и аптекам, а я пока тут займусь». Спорить ни я, ни пацан не стали. Он хоть и не знал, что моя спутница-медсестра, но тоже понял, что в такой ситуации у нее есть право командовать. Мы с ним быстренько оделись, обулись и выметнулись из квартиры и подъезда. Сели в машину и выехали со двора. Конечно, можно закупить продукты и лекарства, можно дать денег, но это не решало проблему. Матери Ильина нужна не разовая помощь, а серьезная постоянная поддержка. «Постинсультное лечение и реабилитация, или как это там называется?» «Отец твой где?» – спросил я. «Его нет». Коротко и ясно ответил Митька. «А кто ухаживает за матерью, когда ты в школе?» «Марь Степана, соседка. Она медик?» «Не, просто пенсионерка». «Много она с вас берет. Трояк за один приход». «А пенсия у матери какая? 70-ра. «Ясно, значит так, мы с Наташей найдем профессиональную сиделку, я оплачу ее услуги». «Спасибо, да брось ты», — отмахнулся я. Мы набили багажник продуктами, лекарствами и разными хвостоварами. Хорошо, что Ильин был в курсе того, что им с матерью необходимо. Вернувшись во двор, мы перетаскали купленное в квартиру. Медсестричка успела развернуть в квартире уборку, здесь даже пахло теперь иначе. Однако она приберегла главное до нашего прихода. «Надо помыть и переодеть больную», — сказала она. «Как помыть?» — опешил я. «Как обычно. В ванной. Поможешь мне ее раздеть и перенести?» «Раздеть?» — совсем уж офигел я. «Мать своего ученика? Она только больная», — терпеливо уточнила Наташа. «Думаешь, я в больнице голых мужиков не вижу?» «И что, по-твоему, я каждый раз стесняюсь и хлопаюсь в обморок?» — Не спорьте, — встрял Митька. — Я помогу раздеть маму, мы ее в простынь завернем, а Сансеевич перенесет в ванную. — Это верное решение, — буркнул я. В общем, пришлось принять участие в ухаживании за парализованной. Через час чистая и переодетая Анастасия Владимировна, так звали маму Ильина, была выдворена обратно на диван и накормлена. Медсестричка еще затеяла стирку, а я помог Митьке починить в квартире то, что требовало мелкого ремонта. Мы освободились только к позднему вечеру. Уходя, я дал пацаненку 500 рублей на первое время. По магазинам двигать было уже поздно, да и настроение пропало. — А у вас в больнице найдется кто-нибудь, кто захочет подработать сиделкой? — спросил я у подружки. — Найдется, – ответила она. — Нужен хороший человек, желательно с медицинским образованием. Есть одна девушка. Она мало того, что медсестра, так еще и спортсменка. И ей очень нужны деньги. Вот и хорошо. Мы приехали домой, поужинали, и нас так неистово потянуло друг к другу, что сон не скоро сморил. Утром Наташа позвонила подруге и сообщила, что для нее есть подработка, а потом передала трубку мне. «Здравствуйте», — сказал я. «Вас как зовут?» «Полина», — откликнулась она. «Вот что, Поле, можете вы сегодня подъехать к школе номер 22 часиком к пяти?» «Да, смогу», — ответила Та. «Спросите Данилова. Хорошо». Положив трубку, я поцеловал медсестричку в щечку и отправился на пробежку. Когда я вернулся, Наташа покормила меня завтраком и всучила список продуктов, которые нужно докупить для завтрашнего вечера. А еще у меня сегодня встреча с Антониной Павловной, без совета, а может и полноценного участия которой мне не справиться с задуманным. К счастью, рабочий день прошел без происшествий. Погода на улице стояла февральская. С утра мило, и потому все уроки я провел в спортзале часов, вышел в вестибюль и сразу увидел ее. Да, такой девушки мне видеть не приходилось. — Вы Полина? — спросил я. — Да, — кивнула она, глядя на меня сверху вниз. — А вы Данилов? — Он самый. И мы обменялись рукопожатиями. Не могу пожаловаться на слабость, но мне почудилось, что я поручкался с паровым молотом.